Глава 4. В поисках шамана. Чжень. С детства я часто вижу осознанные сны. Постепенно я научилась в какой-то степени управлять этим процессом. В осознанных снах я часто ставлю себе те или иные задачи, постигая мир сновидений. Однажды я поставила себе задачу найти во сне шамана и задать ему один вопрос. После этого у меня началась эпопея осознанных снов, в которых я занималась поисками шамана. В какой-то момент состояние сознания и тела на границе яви и сна было таким, что отделиться стало возможно. Я вспомнила об этой возможности и отделилась от тела. Встала, прошла по комнате. Я была внутри домика на даче, где я и спала. Чувствовала босыми ногами пол. Вообще чувствовала пространство очень мягко и приятно. Мне хотелось есть, я поставила перед собой задачу съесть что-то вкусное здесь. Я решила, что вот, выйду из дома, а там в кустах будет расти виноград, и я поем винограду. Это был такой эксперимент. Я открыла дверь, хотя в реальности она была заперта на ключ. Тут никакого ключа не было, и вышла в сад. В саду погода соответствовала сумрачному раннему утру. Еще было темновато, даже почти как сумеречной белой ночью, и на меня сразу пахнуло свежим воздухом, запахом сада. В реальности было уже гораздо более позднее утро, было светло и солнечно, но я об этом не знала. Я не представляла, сколько времени. Я прошла в кусты, где сирень, посмотрела. Не было там никакого винограда. Тогда я вернулась назад, вошла в дом и решила поставить другую задачу — посмотреть в зеркало. Я посмотрела в зеркало. Там была я, всё было хорошо. Я смотрела на отражение внимательно. И оно как будто начало улыбаться мне. Притом оно начало улыбаться мне первым. И я тоже начала улыбаться. Но чуть позже. И даже как будто немного вынужденно, как будто это я была отражением. Я снова вышла из дома. Я хотела полететь туда, где Гоша, и не знала, как это сделать. Но сознание всё же несколько отличалось от совсем бодрствующего. И мне казалось, что мне надо лететь к Гоше на квартиру в Москву. О том, что он уже едет в поезде, который подъезжает к Питеру, я не думала. Я подпрыгнула, зависла невысоко в воздухе и приказала себе лететь к нему. Но дальше было что-то не то. Во-первых, я закрыла глаза, этого не надо было делать. Во-вторых, по-моему, я просто висела на одном месте. Я чувствовала, как меня обдувает ветерок, и слышала гул электрички вдали. Причем гул не прекращался. Хотя в реальности гул, слышимый на участке электрички, быстро прекращается, не может быть слышен так сильно. Еще я услышала голоса и шаги. Мимо участка по дорожке шли какие-то парни. Пока я висела в воздухе с закрытыми глазами, они как будто меня не видели. А когда я открыла глаза и посмотрела на них, они стали про меня что-то говорить. Типа что, она тут занимается медитацией или что-то такое. Я, конечно, нелепо выглядела. Висела в воздухе на участке, кажется, в ночной рубашке. Вроде бы это она была в зеркале, хотя я точно не помню. В реальности же я спала в пижаме. Я снова попыталась настроиться на полёт к Гоши, но всё стало распадаться. Внимание уже больше находилось в теле. Трудно было что-то изменить. В течение нескольких секунд всё внимание вернулось в тело. Тогда я чуть глубже нырнула в сон и тут же вышла повторно, встала, прошла по комнате. Я решила не выходить из дома, а поискать шамана, чтобы задать ему свой вопрос. Рядом с выходом из дома вместо стены увидела дверь в другую, в реальности несуществующую, часть дома. Прошла туда, решив, что в этой части дома на втором этаже я встречу шамана. Стала подниматься по лестнице, но все закончилось. вначале был какой-то сон, типа, что я с какими-то людьми в городе, мы собираемся... Залезать на какое-то здание. Тут я подумала. Стоп, что это я делаю? С чего это я лезу на какое-то здание? И где это я? Пришло осознание. Я была на улице. Впереди, в небольшом отдалении, был красный дом с забитой дверью. Я вспомнила свою задачу найти шамана и решила, что за дверью будет шаман, которому я задам свой вопрос. Посмотрела на руки. Руки были с кольцами. На левой — моё кольцо с топазом, На правой какое-то другое кольцо с камнем, немного похожее на одно давно утерянное мной кольцо. Ногти сами были сделаны из драгоценных камней и переливались. Это было очень красиво. Вначале шла к двери, а потом подумала, вдруг я не смогу туда попасть, ведь дверь забита. И тогда я громко позвала «Шаман!» и сама слышала свой голос. На мой крик подошел мужчина средних лет и что-то сказал. Что я не разобрала, но окончание фразы было... Я не буду. Я подумала, что он говорит, что мог бы помочь, но не будет. Хотя выглядел он немного хиповый и совершенно доброжелательно. После этого меня выкинула Похоже, моя затея найти во сне шамана неудачная. Уже много раз у меня ничего не получалось. Я была на Ленинском, около входа в наш двор со стороны Зины Портновой. Зашла во двор и решила, что там будет шаман. И там была группа женщин, и одна из них действительно была похожа на шаманку. такая немножко цыганистая, чернявая, во всякой соответствующей атрибутике. Я стала ее расспрашивать о том, что мне было интересно. Но она отвечала всякую чушь. Она даже не поняла вопроса. Тем временем мы дошли до речки. Но вместо речки было какое-то ущелье, внизу вода, а на другой стороне какие-то причудливые холмы. Тут меня выбросило, и я снова вошла в сон и оказалась там же, где была. Тогда я прыгнула вниз, в это озеро, в ущелье. Погрузилась в воду. Меня опять начало выкидывать. Я оказалась в какой-то тёмной большой квартире с комнатой, полной книг. Начала выбирать с пола поэзию и читать. Пыталась запомнить стихи, вытащить их из сна и пыталась читать вслух. Но главная проблема — строчки всё время менялись. Дочитываешь строчку до конца, а она уже изменилась. Текст в постоянном изменении. Вскоре выпала оттуда, потом вернулась, просто расслабив сознание и сместив фокус в сон. Потом снова выпало. Потом хотела снова вернуться, но не получалось. Пока в какой-то момент я не поняла, что вижу комнату закрытыми глазами и встала из тела. Было темновато, но сносно. Я пошла по комнате, вышла в коридор, перед выходом посмотрела и увидела своё тело на кровати. Но у него почему-то были открыты глаза. Коридор вдруг перешёл в коридор квартиры бабушки и дедушки. Справа была комната Алексея, впереди кухня. Там кто-то сидел, очень странный. Какой-то очень странный силуэт. Но я пошла в комнату Алексея. Там на кровати спало какое-то странное существо женского пола. Как из какого-то мультика. Очень странная внешность. Существо было коротенькое, с короткими рыжими волосами, большими губами и очень грубым лицом. Это был вылитый тролль или гоблин. я разбудила её. Вспомнила о своих поисках шамана и спросила «Извините, вы можете мне помочь?» Она засмеялась и ответила «Нет, я накурилась». Тут Гоша пришёл ко мне в комнату, лёг рядом со мной, и это окончило моё путешествие. Фокус внимания тут же сместился в тело. Я чувствовала плавающее состояние сознания и, не засыпая, смогла перевести его в подходящее для моих целей. Я подумала, что надо усилить это плавающее состояние сознания и отделиться от тела. Для этого я стала ощупывать вниманием, как в мультике про дерево-рыбный суп дерево ощупывало еду щупальцами, предметы в комнате. Я ощущала пространство комнаты и предмета и ощупывала их своим вниманием. Намерение ощупывать предметы быстро перешло в реальное ощупывание. Я смогла встать, отделиться от тела. Как-то, не помню сейчас точно как, оказалась снаружи дома и полетела. Полетела я, кажется, просто подпрыгнув в воздух с желанием полететь. Может, были какие-то внутренние действия, которые обычно бывают во сне интуитивно понятны. Поднялась высоко и оказалась в каком-то помещении. Там была лестница, я по ней шла и вышла на какой-то этаж. Видела кучу надписей, газета на подоконнике, какие-то разбросанные наклеенные бумажки с надписями. Я могла их читать. Я научилась это делать, читая их быстро-быстро, скользнув взглядом по ним. Они не превращались в нечитаемые коды, не менялись при таком чтении. Надписи были вполне логичные, а не абсурдный набор слов. Совершенно нормальные надписи. Чего-то особенного там не было, поэтому я их не запомнила. Только почему-то запомнила увиденное в газете имя Александра Подбельского. Каким-то странным отчеством на «Ф». Зашла в зал. Там был фуршет. Нашла бутылку водки и пила ее из горла. Но опьянела я или нет, я не поняла. Подошла к какому-то дядьке с усами и поговорила с ним. «Здравствуйте!» Он мне широко улыбнулся. «Здравствуйте!» И тут я вдруг задала ему тот самый вопрос, который хотела спросить у шамана. В ответ он рукой надавил мне на точку у основания правой ноздри. Я спросила, «Это какая-то восточная точка?» Он ответил, «Да». Тут меня стало выбрасывать. Я спросила, «Как она называется?» Меня почти выбросило. Я оказалась в своей комнате. И там за компом был не Гоша, а дедушка. И он сказал «Чжень». После этого я с усилием вернулась в то помещение, откуда выпало. Потом я вышла из зала и оказалась на палубе. Это был корабль, плывущий по реке. На палубе стояла цыганка и предложила мне погадать. Я протянула ей руку. Она спросила «Коротко или подробный разбор?» Я выбрала «Подробный разбор» и зря, потому что я не смогла его дождаться. Меня уже не первый раз за эту сессию стала выкидывать в тело. Все стало меркнуть, и все эти разы я возвращалась интересным способом. Представляла музыку, играющую вокруг, ритмичную. И начинала под нее танцевать. И через это возвращалась. Тут я тоже вернулась через музыку. И цыганка продолжила изучать мою руку. Потом меня снова стало выкидывать, я снова вернулась. И вместо цыганки уже был какой-то мужик. Он что-то мне говорил про мою ладонь. Но это уже было как-то малоосмысленно. Кажется, я еще пыталась проходить сквозь стены и не уверена, что получилось пройти полностью. Но помню ощущение вязкости и медленного прохождения. Потом я решила заняться превращением и полетом одновременно. Выпрыгнула с корабля и полетела над рекой в полете, превращаясь в птицу. Я летела как птица и стала ей. Я чувствовала крылья. Они сами несли меня и очень мало двигались. Чуть-чуть, легонько. Это трудно описать. Потом я решила нырнуть на дно, будучи этой птицей, и подышать под водой. Сделала это. Потом река сузилась, и по берегам показался дремучий лес. Я хотела побежать в лес и стать волком, но предательски вспомнила о своем теле, потому что это уже долго длилось, и я почувствовала по этому поводу некоторое беспокойство. Это было моей ошибкой, и меня вернуло в тело. После я искала информацию про чжень. Оказалось, что чжень Это джэнь цзю, так называется акупунктура по-китайски. Получается, что мне показали нажатие на точку лица, которое я восприняла как нажатие на какую-то восточную точку для иглоукалывания, и произнесли слово джэнь. И джэнь – это, как оказалось, акупунктура. Вообще же джэнь – по-китайски буквально истинность, а также подлинность, истина, правда. Понятие китайской философии и культуры – В толковом словаре Шо Вэнь Цз зъ объяснение письмён и толкование иероглифов, второй век. Цжэнь толкуется как превращение человека, возносящегося на небо. В Джон зы, как сообщает философская энциклопедия, термин цжэнь обозначает подлинность бытия и предел искренности. Так, в человеке, достижение которого позволяет избежать ложной объективации окружающего мира. Там же использован, ставшийBatchNorm популярным в даосизме, термин Чжень-жень, истинный человек, тот, кто достиг идеала предельной искренности. В средневековых даосских трактатах ипостась дао, явленная в вещах, обозначается как истинное одно, чжень-и, который одновременно выступает и в качестве пути постижения дао человеком Кроме этого, у джень есть еще много значений, но для меня это слово стало неким ответом-сокровищем, которое я добыла в своих поисках шамана. Это было больше, чем ответ на вопрос, который я хотела у шамана получить. Это было странное, незнакомое, загадочное слово, прозвучавшее в ответ из уст моего покойного дедушки. Слово-символ, слово-тайна, слово, которое значит больше, чем я могу понять, но которое каким-то образом касается меня. Слово, найденное в мире снов, теперь звучит для меня в яве, когда я вижу истину в вещах и людях.